Проблемы трудоустройства. Позвонил мой старый приятель Лёша Розанов. Володя сил моих больше нет, возьми моего сына на работу. Для да его любой возьмёт. Ты же мне о нём рассказывал, обаятельный молодой человек, закончил МГУ, потом работал в продажах какой-то электроники, не пьёт, не курит. А что, собственно, случилось? На прошлой месяц у него как-то не сложилось. И вот он уже третий месяц ходит по собеседованиям. но его нигде не берут. — А тебе понятно, почему? — В целом понятно. Приезжай, кофе попьем. Дня через три мы уже сидели на кухне у Леши, и он рассказывал. Серега честно ходит по собеседованиям, везде требуются менеджеры по продажам, но его нигде не берут. Да, у него нестандартное мышление, да, он патологически не умеет врать, да, у него нет чувства юмора, но это же не повод. — А ты все недостатки перечислил? Ну, может, он не очень мотивирован на работу в офисе, считает её скучной, и ещё нет в нём дипломатичности ни на грош. На собеседовании это сразу не определишь, эти качества проявляются, так сказать, в процессе. Не скажи, я ему предложил на последнем собеседовании пойти с диктофоном. Потом прослушал записи и сразу всё понял. Я бы сам такого никогда не сделал. Лёша вытащил диктофон и включил запись. Ну что же, резюме у вас замечательное. А недостатки у вас есть? Да не особо. Окружающие, правда, считают, что я не умею врать. Ну какой же это недостаток, а скорее достоинство. Они скажите, меня с прошлой работы именно из-за этого качество попёрли. Поясните. Начальница утром зашла в наш кабинет и спрашивает: "Как я выгляжу?" А сама вся разфуфыренная в стиле дискотека восьмидесятых. Ну, я и выдал. И что, так из-за этого уволили? Мм, официально за то, что я клиентом, если спрашивали моё мнение о качестве наших колонок, честно говорил: китайское фуфло. Им казалось, что такая честность вредит бизнесу. Ваши увлечения всех-всех девушек перечислять. Хмм, <свеческив> на кем вы видите себя через 5 лет? Точнее, где я себя вижу? И где же? На Канарах или Багамх? Неплохо. А если бы вам пришлось открыть собственную фирму, то чем бы она занималась? Дайвингом, конечно. На Багамах больше ничего не прокатит. Назовите самые значимые ваши достижения. Хорошо стреляю резиночками. Какими резиночками? Обычными, но ну, которыми купюры обтягивают. Да хет, проще простого, я сам могу выстрелить. А в комара с 5 метров попадёте? Нет, пожалуй. Тут и оно А вот я президент клуба Вильгельмтель. Так Вильгельм вроде не резиночками стрелял. Да, у нас более гуманно. На голову члена команды ставится пустой печной коробок. И надо сбить его с первого выстрела. И, кстати, скоро общероссийские соревнования по стрельбе резиночками в натяг называется. Никогда не слышал. Ну ладно, почему вы выбрали нашу компанию? Я в 30 компании отправил свои режимы. Ваша компания откликнулась, но вам хотя бы хочется у нас работать. Не могу сказать, что я с детства мечтал продавать черепицу. Но если она качественная, то особых сложностей не предвижу. Это хорошо. Финальный вопрос: убедите меня, что мы именно вас должны взять на эту вакансию. Не эту ж, этого как-нибудь решить без меня. А то вам мой ответ не понравится. Ни стыд и нет, я всё-таки послушаю. Платите вы мало. Соцпакет слабый. Работа не интересная и однообразная. Вам предпочтительно получить молодого человека с техническим образованием, но за такие деньги на такую работу к вам никто не идёт. И тут я к вам приехал. Естественно, вы меня возьмёте, так что убеждайте вас столько времени терять. Лёша выключил диктофон и сказал: "Как ты и, наверное, догадывался, его не взяли". Теперь вся надежда на тебя. Ладно, попробуй помочь. У нас сейчас новое подразделение открывается по работе с дизайнерскими компаниями. Постарайся его заинтересовать. Отправь Сергея ко мне э в среду. Век за тебя молиться буду. Только не говори ему, что мы с тобой знакомы. В среду Сергей пришёл. Его провели ко мне в кабинет. — Ну что же, молодой человек, ваше резюме я посмотрел, вы нас устраиваете, но, боюсь, вы сами не захотите к нам пойти. — Почему? — Зарплата, мне сказали, у вас приличная, да и работать с дизайнерскими фирмами интересно. — Это все так, только у вас никаких перспектив не будет. — Это почему? — Мы с партнерами решили поработаем так интенсивненько лет пять, да и свалим на острова. — Какие острова? — Какие острова? Этого мы пока не решили. Может на Гаибы, а может на Мальдивы. А можно с вами? Ну, тогда тебе придётся вкалывать часов по 12 в день. Встречи, коммерческие предложения, презентации, переговоры, а тосков никаких и так все 5 лет. Я согласен. Ну тогда оформляйся. Но чтобы потом не ныть. Через пару недель позвонил Лёша. Спасибо, Сергей, как подменили. На работе допоздна приходит и продолжает работать. Чем-то его так замотивировал? Да ничем. Просто хороший мальчик, наивный, верит всему.